Глава 6. В мои намерения не входит подробное описание телесных и душевных страданий, которые я испытывала те несколько месяцев, когда, казалось, моя жизнь была кончена. Это было бы неинтересно читателю. И к тому же я сама вовсе не склонна вытаскивать из глубин своего существа те отчаяния и боль, которые лучше забыть навсегда. Достаточно сказать, что первое время опасались за мой разум и несколько недель я провела в каком-то помрачении сознания. Когда мало-помалу ко мне вернулась ясность ума, и я, наконец, в полной мере осознала свою немощь, я попросила привести Ричарда. Я узнала, что после того, как он долго и тщетно ожидал хоть какого-нибудь знака с моей стороны, хоть тени надежды, отличивших меня врачей, он присоединился к своему отряду, поддавшись на уговоры дэвила Это было к лучшему. Он не мог долго оставаться в бездействии. Убийство в порт смути его друга, герцога Бекингема, добавило в чашу его несчастья еще одно, и он вместе с оставшейся частью экспедиционного корпуса отплыл во Францию, чтобы принять участие в последней нерешительной атаке на Ларушель. К тому времени, как он вернулся, я уже снова была дома в ланросте, и набралась достаточно силы воли, чтобы подумать о будущем. Я твердо решила никогда больше не встречаться с Ричардом. Я написала ему письмо, которое он проигнорировал, и он прискакал из Лондона на почтовых, чтобы увидеть меня. Я отказалась увидеться с ним. Тогда он попытался силой ворваться в мою комнату, но мои братья преградили ему путь. Только когда доктора заявили ему, что его присутствие может еще более ухудшить мое состояние, он понял, что все между нами кончено. И молча уехал. Я получила от него еще только одно последнее письмо, горькое, сумасшедшее, полное упреков и более ничего. В ноябре того же года он женился на леди Ховард из фицфорда богатой вдове, уже трижды побывавшей замужем и старше его на четыре года. Эти новости дошли до меня косвенным путем. Мати обронила неосторожное слово и тут же испуганно замолчала. Я попросила маму сказать мне правду. Она же хотела скрыть ее от меня боясь рецидива болезни, и я думаю, что мое спокойное отношение к свершившемуся привело ее в замешательство. И ей, и всем остальным было трудно понять, что теперь я воспринимала себя как совершенно иное существо. Та, прежняя, Хонор, умерла так же окончательно, как и цапля в тот памятный майский день, когда сокол настиг ее. Конечно, может быть, она будет жить вечно в сердце своего возлюбленного, какая красивая фантазия. Но тот Ричард, которого я знала, был создан из плоти и крови. Он должен будет это выдержать так же, как и я. Я вспоминаю, как лежа в постели я улыбалась при мысли, что он в конце концов нашел свою богатую наследницу с таким богатым прошлым и что при этом брак столь явно заключен по расчету. Я могла только надеяться, что ее опыт сделает их союз удачным, а ее состояние гарантирует ему хоть некоторое благополучие. Тем временем мне нужно было приучить себя к новому образу жизни и постоянной неподвижности, Разум должен был возместить то, в чем отказывало беспомощное тело. Примерно в это же время из Оксфорда возвратился Перси и привез с собой свои учебники, и с его помощью я принялась за изучение греческого и латыни. Из него вышел доброжелательный, но довольно-таки равнодушный наставник, а у меня не хватало духу надолго отрывать его от собак и лошадей, но он, по крайней мере, приохотил меня к чтению, и я здорово продвинулась вперед. Вся моя семья была очень внимательна и добра ко мне. Сначала мои сестры и их дети в моем присутствии были напряжены и едва сдерживали слезы, но вскоре они стали чувствовать себя легко и свободно. Я весело болтала и смеялась вместе с ними, и мало помалу я, до того избалованная любимица семьи, стала вдохновителем и посредником в их делах, и они выносили на мой суд свои проблемы, чтобы я нашла решение. Я говорю сейчас о годах, а не о месяцах, потому что это случилось не в один день. Матти, моя маленькая горничная, с самого начала стала моей неустанной и верной рабыней. Это именно она научилась различать первые признаки усталости по выражению моего лица и выгоняла из комнаты посетителей. Это именно она прислуживала мне во время еды и туалета, хотя через некоторое время я научилась все это проделывать сама. И примерно через три года Моя спина укрепилась настолько, что я была в состоянии сидеть прямо и делать движения корпусом. Однако ноги меня не слушались. И в осенние и зимние дни, когда сырость проникала вовнутрь, я чувствовала ее своими костями. Иногда это причиняло мне страшную боль. И тогда мне было очень трудно придерживаться тех стандартов поведения, которые я сама для себя установила. Жалость к себе, этот наиболее коварный из ядов разливался по моим жилам, Черные демоны забирались в душу, и тогда Матти, как часовой, стояла у двери и преграждала путь всем, кто пытался нарушить мое уединение. Бедная Матти, как часто, когда мной овладевали мрачные мысли, я проклинала ее, но она выносила все это, не вздрогнув. Мысль о том, чтобы сделать кресло на колесиках, впервые пришла в голову Робину, моему дорогому Робину, моему самому верному другу и компаньону. И это кресло, в котором я могла бы передвигаться из комнаты в комнату, стала его любимым детищем. Конструирование заняло у него несколько месяцев. Когда оно было готово, меня посадили в него, и я смогла в нем сидеть прямо и крутить колеса без посторонней помощи. Я думаю, что его радость была даже большей, чем моя. Это принесло огромные перемены в мой быт, и летом я даже осмеливалась выкатиться в сад и двигаться взад и вперед на небольшом расстоянии от дома, завоевав таким образом некоторую степень независимости. В 1632 году в нашей семье случилась еще одна свадьба. Моя сестра Мэри, которую все мы подразнивали за ее набожность и мягкосердечие, приняла предложение Джонатана Рашля из Мэна Билли, который за год до того потерял в родах свою первую жену и остался с малыми детьми на руках. Во всех отношениях это была очень подходящая партия, Джонатану тогда было около сорока, а Мэри — тридцать два. Она выходила замуж в Ланресте, и на свадьбу вместе с отцом приехали трое его детей — Алиса, Элизабет и Джон. Позже я познакомилась с ними гораздо ближе, но даже тогда, застенчивые и скромные, они завоевали мое расположение. На свадьбу приехал также Бевил Гренвилл, близкий друг Джонатана, как, впрочем, и всех нас. И когда празднество окончилось, и Мэри отправилась в свой новый дом — близ портового городка Фуи, у меня появилась возможность побеседовать с ним. Мы поговорили о его детях и жизни в стой, и потом, внешне, совершенно спокойно, и, несмотря на внутреннюю дрожь, я спросила его о Ричарде. На минуту он замолчал, и, взглянув на него, я увидела, что его лоб перерезала морщина. «Я не хотел говорить об этом», — ответил он наконец. «Но раз вы сами спросили, все у него пошло очень плохо, Хонор» с самого момента женитьбы. При этих словах я почувствовала какое-то дьявольское удовлетворение, которое я не смогла в себя побороть, и я быстро спросила, как так получилось? Разве у него нет сына? Потому что я слышала, что примерно год назад у них родился сын, а если быть точнее, то 16 мая, по иронии судьбы, именно в тот самый день, который перечеркнул все мои надежды. Новая жизнь взамен искалеченной, подумала я, когда мне сказали об этом. И как избалованное дитя, которое так ничему не научилось, я, уткнувшись в подушку, проревела всю ночь, думая о мальчике, который, если бы ни несчастный случай, не судьба, должен был быть моим. В этот день я хорошо помню, Матти выступала непреклонным сторожем у моей двери, а я мысленно рисовала себе картину за картиной, как жена Ричарда лежит распростертая на постели с младенцем в руках, как Ричард ей улыбается. Эти фантазии, несмотря на все мое вышкаленное хладнокровие, были для меня проклятием. Но вернемся к дэвилу Да, это верно, у него есть сын и дочь тоже, но... Видится он с ними или нет, этого я сказать не могу. Дело в том, что он страшно ссорился со своей женой и обращался с ней варварским образом. Даже в ярости бил ее, как она утверждает. И сейчас она подала на развод. Более того, он оклеветал графа Саффолка, родича своей жены и тот возбудил против него дело в звездной палате и выиграл его. Ричард отказался заплатить штраф. На самом деле он этого просто не может сделать, у него нет ни пенни, и теперь в любой момент его могут бросить за долги в тюрьму флит. Боже мой, подумала я, какой контраст с той жизнью, которую бы он вел вместе со мной. Или же я не права, и наоборот, это все знак того, что могло бы быть и с нами. «В его натуре всегда была жестокость, даже в ранней юности», — продолжал дэвил «Вы так мало знали его, Хонор». «Увы. Три счастливых месяца ухаживания — это не то время, за которое можно судить о человеке». Я не смогла ничего на это ответить, потому что на его стороне был здравый смысл. Но я думала о тех весенних днях, потерянных для меня навсегда, и о яблонях в цвету. «Ни один любовник не мог быть нежнее» или лучше чувствовать настроение своей возлюбленной. «Разве Ричард жесток?» — возразил я Бевилу. «Да, он может быть безответственным, сумасбродным, но не более того. Должно быть, жена его спровоцировала. Об этом я ничего не знаю, но легко могу в это поверить. Это особо достаточно злобная, при том весьма сомнительной нравственности. Она близкая подруга Гартрид. Вы этого, скорее всего, не знаете. И помолвка состоялась, когда она гостила... Ворли Курт? Ричард, а вам это известно лучше, чем кому-либо еще, был тогда далеко не в самой лучшей своей форме?» Я промолчала, почувствовав в словах Бевилла, несмотря на всю их вежливость, скрытый упрек, хотя и бессознательный. «Дело в том, — продолжал Бевилл, — что Ричард женился на Мэри Ховард из-за денег, но сразу же после свадьбы он обнаружил, что не может распоряжаться ни ее кошельком, ни ее владениями, поскольку все это оказалось в руках попечителя» действовавшего только в ее интересах. Так он не на йоту не богаче, чем был раньше. Дело обстоит еще хуже, если это возможно, потому что звездная палата не освободит его от штрафа за злословие, а я сейчас тоже не могу ему помочь, у меня слишком много неотложных платежей. Он нарисовал очень печальную картину, и хотя для моего ревнивого воображения она была предпочтительнее, чем те идиллические сцены семейной жизни, которые я себе представляла, все же его несчастья меня отнюдь не утешали. То, что Ричард дурно обращается с женой, потому что не может распоряжаться ее собственностью, было очень неприятным фактом, с которым трудно примириться. Но я имела некоторые представления о дурных сторонах его натуры и догадывалась, что это, скорее всего, правда. Он женился на ней без любви и в сердечном ожесточении, и она, догадываясь о его мотивах, позаботилась о том, чтобы расстроить его планы. Что за изумительный фундамент взаимного доверия, на котором они собирались строить длительный союз. Я, однако, придерживалась своего решения и не послала ему ни строчки симпатии или сочувствия. От этого меня удержали не гордость или жалость к себе, но лишь твердое убеждение, что это самый верный путь. Он должен жить своей собственной жизнью, в которой мне больше нет места. Позже мы узнали, что Ричард провел в тюрьме много месяцев и затем осенью следующего года уехал из Англии на континент, где предложил свои услуги королю Швеции. Как я мечтала о нем и как тосковала без него все эти годы, не имеет значения для нашего рассказа. Мой дух слабел в долгие бессонные ночи, когда меня мучили боли. Днем я подчинял себе свои чувства, и мой прогресс в учебе, а я стал настоящим шкаляром, и мой интерес к жизни моих близких привели к тому, что дни и времена года сменяли друг друга, принося мне некоторое удовлетворение. «Время лечит все раны», — говорят, удовлетворенные своей жизнью. «Но я думаю, что это делает не столько время, сколько решимость духа. А дух этот в темноте часто превращается в дьявольское исчадие. Пять, десять, пятнадцать лет. Большая часть жизни женщины, да и мужчины, кстати, тоже. Из пробуждающихся, ищущих существ, преисполненных желаний, надежд и сомнений, которыми были когда-то, Мы превращаемся в личности, со своими мнениями и убеждениями, сформировавшимися привычками и характером. Когда я получила увечья, я была юной девушкой, мятежной необузданной, но в 42 году, когда разразилась война, которая должна была переменить всю нашу жизнь, я уже была 32-летней женщиной, доброй тетей Хонор для моих многочисленных племянников и племянниц, и весьма важной фигурой в семье вообще. Человек, который навсегда прикован к постели или креслу, может стать семейным деспотом, если он этого пожелает, и хоть я никогда не пыталась играть роль тирана, но после смерти матери оказалась тем членом семьи, который принимает решение, чье мнение спрашивают по любому поводу. Как-то так получилось, что моей персоне приписывались легендарные свойства, как будто сама моя физическая беспомощность должна была придать мне большую мудрость». Я принимала эти почести, улыбаясь про себя, но была достаточно осторожна, чтобы не разрушить эту иллюзию. Молодые любили меня, как я думаю, потому что я все еще оставалась в душе бунтовщицей. И если в семье был конфликт, то я обязательно принимала их в сторону. Цинично и внешне, внутри я была неисправимым романтиком. И если нужно было передать любовное послание, устроить свидание или поделиться тайной, то моя комната в Ланресте по очереди становилась почтой, местом для рандеву и исповедальней. Рашли и приемные дети Мэри были моими постоянными посетителями, и я оказалась вовлеченной во все их раздоры, всегда была на готове, чтобы оправдать их проделки, и вскоре стала посредницей в их любовных делах. Джонатан, мой зять, был порядочным и справедливым, но суровым человеком. Он свято верил, что супружество должно быть устроено по расчету, а не по импульсивному порыву сердца. Несомненно, он был прав. Но что-то во мне претило такой сделке между родителями, подсчитывающими каждый фартинг, и поэтому, когда его старшая дочь Алиса похудела и побледнела от тоски по юному повесе Питеру Куртни, а родители месяцами обсуждали, должны ли они пожениться или нет, я пригласила их обоих вместе в Ланрест и велела им быть счастливыми, пока у них есть шанс, и никто еще не придумывал ничего умнее. Они поженились в надлежащем порядке, и хотя в конце концов расстались, за что я виню войну, по крайней мере они познали счастье в свои юные годы. И это я считаю своей заслугой. Другой жертвой моей страсти устраивать чужие дела Оказалась моя крестная дочь Джоанна. Она была, как вы помните, дочерью моей сестры Сесилии и на десять лет меня младше. Когда Джон Рашли, пасынок к Мэри, приехал из Оксфорда, чтобы навестить нас, он застал Джоанну у моей постели, и я очень быстро догадалась, в какую сторону дует ветер. Я уже подумывала послать их к моей яблоне, но какое-то сентиментальное чувство не позволило мне это сделать и взамен я предложила им поляну, заросшую колокольчиками. Через неделю они уже были помолвлены и обвенчались прежде, чем отсвели колокольчики, и даже сам Джонатан Рашли не смог придраться к их брачному контракту. Но война надвинулась на нас, прежде чем мы успели это осознать, и Джонатан Рашли, как, впрочем, и все джентльмены графства, включая моих братьев, столкнулся с проблемами более важными и тревожными, нежели браки своих детей. Волнение умов в тому времени назревало уже долго, и взгляды корнуэльцев разделились. Одни придерживались мнения, что его величество вправе проводить любые законы, которые он пожелает, хотя все как один жаловались на налоги, а другие считали, что парламент был прав, восставая против меры, отдающей деспотизмом. Как часто я слышала, как мои братья спорили на эту тему с Джеком Треллани, Ранальдом Мохуном, Диком Буллером, И другими соседями. Мои братья твердо стояли за короля, а Джо занимал уже важный пост. Он заведовал всеми береговыми укреплениями. И с течением месяцев накал страстей нарастал, а дружба становилась все холоднее. Отвратительный дух недоверия бродил между нами. Уже открыто говорилось о гражданской войне, и каждый джентльмен графства начал посматривать на оружие, слуг и лошадей, так, чтобы он был в состоянии внести свой вклад в дело своей страны когда настанет момент. Женщины тоже не сидели без дела. Многие, как моя сестра Сесилия, в Мадеркомбе, разрывали постельные бельоны, бинты и делали запасы в кладовых на случай осады. Мне кажется, что споры тогда были горячее, чем позже, когда уже начались сражения. Друзья, которые ужинали со мной неделю назад, внезапно начинали подозревать друг друга во всех грехах и давно забытые сплетни вновь возрождались, дабы очернить их имена и все это потому лишь, что теперь они придерживались разных взглядов. От всего этого мне становилось тошно, и то, как раздувалась вражда между соседями, которые жили дружно в течение многих поколений, казалось мне политикой дьявола. Мне было тяжело слушать, как Робин, мой дорогой и любимый брат, Столь ласковый с собаками и лошадьми поносил Дика Буллера из-за того, что тот поддерживает парламент, утверждая, что он якобы берет взятки и заставляет своих слуг шпионить, в то время как еще полгода назад они вместе охотились. А другой наш сосед, Роб Беннет, друг Буллера, в ответ начал распространять отвратительные слухи о моем зяте Джонатане рашли будь то отец и старший брат Джонатана, которые много лет назад умерли с интервалом в неделю во время эпидемии оспы, погибли вовсе не от болезни, а от яда. По этим небылицам можно судить, как в течение нескольких месяцев мы превратились из хороших соседей в волков, готовых перегрызть друг другу горло. При первом же открытом разрыве между его величеством и парламентом, В 1642 году мои братья Джо и Робин и большинство наших ближайших друзей, включая Джонатана Рашлия, его зятя Питера Куртни, Треллани, Арунделлов и, конечно, Бевила Гренвила, объявили себя сторонниками короля. Сразу же пришел конец привычной семейной жизни вообще любому налаженному быту. Робин уехал в Йорк, чтобы присоединиться к армии его величества, захватив с собой Питера Куртни, и почти сразу же они были назначены командирами рот. Питер в первом же сражении проявил решительность и мужество и был посвящен в рыцаре на поле боя. Мой брат Джо и зять Джонатан объезжали графство, добывая деньги, людей и припасы для дела короля. Первой было вовсе непростой задачей, потому что в самые лучшие времена Корнелл был бедным графством, а в последнее время налоги нас почти разорили но многие семьи, у которых не было денег, отдавали свою серебряную посуду. Верно, подданический, хотя и слишком щедрый жест. Мне очень не хотелось поступать так же, но в конце концов я была вынуждена это сделать, потому что в нашей местности главным сборщиком был Джонатан Рашли. Я относилась к войне несколько цинично, так как не верила в величие дела, и, проживая в Ланресте с одной только матью и несколькими слугами, я чувствовала себя... Странно отчужденная от нее. Успехи первого года войны не вскружили мне голову, как это произошло с моими близкими, потому что я не могла поверить, как были склонны делать они, что парламент так легко сдастся. Ведь в распоряжении парламента было много весьма значительных людей и много денег. Все богатые лондонские купцы приняли его сторону, и кроме того, у меня было неприятное подозрение, которое я держала про себя, что их армия несравненно лучше нашей. Знает Бог, что у наших лидеров было достаточно мужества, зато им не хватало опыта. Снаряжение тоже было неважным, а дисциплины просто не существовало. К осени война подошла слишком близко к нам, чтобы чувствовать себя в безопасности, и две армии выстроились на восточном и западном берегах реки Тамар. Во время рождественских праздников тревога все нарастала, и на третьей неделе января я узнала, что произошло самое худшее. Противник перешел через Тамар и вошел в Корнуолл. Я завтракала, когда к нам пришла эта весть, и принес ее никто иной, как Питер Куртни, который прискакал из Бодмина, чтобы предупредить меня, что вражеская армия уже сейчас движется по дороге в Лискар. Его отряд под командованием сэра Ральфа Хоптона был выдвинут вперед, чтобы противостоять противнику, и в тот момент Хоптон держал военный совет в бок ноки в нескольких милях от нас. «При удачном стечении обстоятельств, — сказал нам Питер, — решающее сражение вас здесь, в Ланресте, не затронет, но состоится между Лискардом и Лостуэльтилом. Если мы сможем их сейчас сломить и выгнать из Корнула война, можно считать, будет закончена». Он выглядел очень красивым, возбужденным и взволнованным, черные куды падали ему на лицо. «У меня нет времени заехать в Менобилли. Если я поду в бою, ты передашь Алисе, что я очень ее любил». Он исчез в мгновение ока, и я с Матти, двумя стариками-слугами и тремя подростками, всеми, кто остался с нами, оказались одни, безоружные и неспособные постоять за себя. Нам ничего не оставалось сделать, кроме как загнать стадо с пастбища на скотный двор и забаррикадироваться в доме. После этого мы могли только ждать, собравшись все вместе возле камина в моей комнате наверху. Раз или два, когда мы открывали окно, мы слышали звуки пушечных выстрелов, приглушенные и прерывистые, в холодном январском воздухе, казавшиеся странно отдаленными. Где-то около трех пополудня... Прибежал один из парней с фермы и громко забарабанил по запертой двери. «Враг разбит!» — взволновно прокричал он. «Целая свора их бросилась в рассыпную по дороге в Лискард, как отхлестанные бичом собаки! У брат Дагдауна сегодня была великая битва!» Появилось много беглецов, которые пытались спрятаться среди живых изгородей, и все они как один твердили, что люди короля победили, что они сражались как фурии и взяли в плен около тысячи человек. Зная, что слухи могут лгать, я велела своим домочадцам выждать и не открывать двери до тех пор, пока это не подтвердится, но уже к ночи мы были уверены в победе, потому что сам Робин, покрытый пылью и с окровавленной повязкой на руке, прискакал домой, чтобы подбодрить нас. С ним были братья Трелани и Ранальд Мохун. Они смеялись и торжествовали, потому что две дивизии парламента бежали в полном беспорядке по дороге на Селташ, и никогда более, как сказал Джек Трелани, Они не осмелятся показаться на этой стороне Тамар. А этот парень, — сказал он, похлопывая Робина по плечу, — бросился в битву с соколом на запястье. Он выпустил его на мушкетеров Ратина, и, клянусь господом, птица их так напугала, что они начали стрелять, как попало, и сделали ноги еще до того, как использовали весь свой порох. Это было пари, которые я заключил с Питером. — смеясь, — пояснил Робин. — Если бы я проиграл, я бы потерял свои шпоры. И еще я должен был бы стать скрестным отцом его следующего ребенка. Они покатились со смеху, абсолютно не думая ни о пролитой крови, ни о растоптанных ими изуродованных телах, а потом уселись за стол и пили из огромных кувшинов Эль, утирая пот со лба и обсуждая каждый эпизод выигранной битвы, как игроки после петушиного боя. Бевил Гренвилл стал героем дня в этом первом для него сражении, И они подробно нам рассказали, как он вел Корнуэльскую пехоту с одного холма на другой, так свирепо атакуя, что враг не мог ему противостоять. Ты бы видел его, Хонор, сказал Робин, со слугами и арендаторами, построившимися перед ним в торжественной молитве, с мечом в руке и лицом поднятым к небу. Они все были одеты в серебро, с голубым, как если бы это был праздник. Они бежали вслед за ним вниз по склону холма с криками «Гренвилл! Гренвилл!» А его слуга Тони Пейн размахивал его алым знаменем с тремя золотыми полумесяцами. «Господи, боже мой! Какую я в этот момент почувствовал гордость от того, что я корнуэлиц!» «Это у него в крови», — добавил Джек Треллани. «Бевилл всю свою жизнь был сельским сквайром, но вложи ему в руки оружие, и он превращается в тигра. В глубине души все Гренвиллы такие». — Хотел бы я, — сказал Ранольд Мохун, — чтобы Ричард Грэнвилл прекратил избивать дикарей в Ирландии и вернулся, чтобы присоединиться к брату. На мгновение установилась неловкая пауза, потому что некоторые из них помнили давно прошедшее и отдавали себе отчет, что я нахожусь в комнате, и тогда Робин поднялся на ноги и заявил, что они должны возвращаться обратно в Лискард. Вот так в 1643 году у нас в юго-восточном Корнуолле Ненадолго коснулась война и сразу же отступила. И многие, кто даже не нюхал битвы, долго говорил о том, что они видели и слышали, в то время как те, кто принимал в ней участие, Робин, например, клялись, что к лету мятежники сложат оружие навсегда. Увы, их оптимизм был не от большого ума и ни на чем не основан. В этом году мы действительно побеждали на Западе, вплоть до Бристоля. И наши корнуэльцы... Покрыли себя неувидаемой славой. Но зато в это первое лето войны мы потеряли весь цвет Корнуэльского воинства. Сидни Годольфин, Джек Треваньон, Ник Сленнинг, Ник Кэндл. Их лица проходят передо мной одно за другим, когда я обращаюсь с мыслями в прошлое, и я вспоминаю то щемящее чувство, с которым я брала в руки список павших, которые мне доставляли из Лискарда. Все они были людьми благородными, с твердыми принципами. Без них мы с трудом могли обойтись в своем графстве. Их потеря, несомненно, сказалась на армии. Но самой тяжелой трагедией года было то, что Бевил Гренвилл пал при Лансдауне. Мэтти прибежал ко мне в комнату, и по щекам у нее катились слезы. Они убили сэра Бевилла. Бевилл с его прекрасными манерами и милосердием, с его обаянием и отзывчивостью, один стоил всех наших корнуэльских лидеров, собранных вместе. Я чувствовала себя так, как будто потеряла своего собственного брата, но я была слишком ошеломлена, чтобы плакать. Говорят, — продолжала Матти, — что его пронзили копьем в тот момент, когда наши уже были близки к победе, и враг был рассеян и большой Тони Пейн, его слуга, посадил юного мастера Джека на лошадь отца, и тогда люди последовали за юношей, и все они яростно сражались от гнева и горя по убитому хозяину. Да, я могла это себе представить. Дэвил убитый мгновенно, его голова расколота надвое каким-то проклятым ничтожным мятежником, и его сын Джек, которому едва исполнилось четырнадцать, взбирается на белого жеребца отца, которого я так хорошо знала, и со слезами на глазах размахивает чересчур большим для него мечом. И люди в голубой серебром одежде идут вслед за ним, их сердца переполнены черной ненавистью. Боже мой, Гренвиллы! Есть какая-то заветная черта в их роду, некий чистый, неукротимый дух струится в их жилах, который ставит их, как корнуэльцев и вождей, намного выше всех нас. Вот так, внешне триумфально, на самом деле истекая кровью, мы, роялисты, наблюдали, как год катится к завершению, и год 1644, судьбоносный для Корнуала год, начался с того, что во владении его величества был весь Запад, но большие и мощные силы парламента хозяйничали повсюду в других местах, где они еще не знали поражений. Весной этого года некий солдат удачи, возвращаясь из Ирландии, приехал в Лондон, чтобы получить плату за свои услуги. Он дал понять джентльменам из парламента, что взамен он присоединится к их силам, и они, довольные тем, что заполучили такого доблестного воина, выдали ему 600 фунтов и посвятили его в планы весенней кампании. Он поклонился и улыбнулся опасный признак, если бы они только об этом знали, и тут же отправился в путь в карете шестерней. С сопровождавшим его воинским отрядом и знаменем впереди. Знамя представляло собой большую карту Англии и Уэлса на алом фоне с надписью золотыми буквами Англия истекает кровью. Когда этот караван прибыл в Бэкшот хит, его хозяин вышел из кареты и, собрав вокруг себя своих солдат, спокойно предложил, чтобы теперь они все вместе проследовали бы за ним в Оксфорд, чтобы сражаться за Его Величество, Они против него. Воины охотно согласились, и караван направился далее в Оксфорд, увозя с собой множество денег, оружия, и серебряной посуды, переданных парламентом, а также подробности секретного совещания, только что состоявшегося в Лондоне. Имя солдата-удачи, который так издевательски провел парламент, было Ричард Гренвил.